Глава 2. Алхимик и воин, рыцарь и алхимик. Зачем мне вся эта информация? Внутреннее убранство дома алхимика, что посвящает всего себя исследованиям, как и ожидалось, отличалось сильным бардаком. Запахи стояли настолько жесткие, что я даже дернул головой, когда они ударили мне в нос. «Извините за бардак, для молодой девушки он неприемлем, и я сейчас чувствую сильный стыд. До этого дня мне было плевать на чужое мнение. Столько навалилось разом». Девушка посмотрела на колбу от зелья в руках и небрежно бросила его себе за спину. Я среагировал мгновенно, прыгнув и поймав колбу в последнее мгновение, не позволив той разбиться о стену. Стеклу, как назло, понадобилось именно в этот момент раскалиться. Я поморщился от боли, но аккуратно положил ценную склянку на пол, чувствуя запах подгорелого мяса. «Что это значит?» — спросила девушка, удивлённая моими действиями. «Не буду скрывать, меня очень интересует, как вы омолодили себя, так как мой уровень адаптации имеет семикратное значение». Стоило назвать цифру, как брови девушки взлетели вверх. «И я не надеялся найти здесь зацепку о решении моей проблемы. Когда вы бросили эту странную склянку, я подумал, что она вам очень тяжело далась и будет огромной потерей с моей стороны не сохранить ее до тех пор, пока не объясню вам мою ситуацию». «Как давно вы попали в этот мир?» — На днях? — Вот оно что. А по виду не меньше года. Удивительная адаптация. Алхимик постояла некоторое время с задумчивым видом, но вдруг очнулась, понимая, что снова ушла в себя. — Ах да, не переживайте о своем возрасте. Вы, судя по ауре, имеете сильную фамилию, а это значит, ядро рода будет поддерживать вашу жизнь в молодом теле на протяжении пары веков как минимум. В вашем случае чуть меньше века. — Ядро рода? Что это такое, было непонятно. Лиззи, когда рассказывала об аристократах, пропустила его. «Каждая фамилия имеет родовое сокровище, питающее род. Это обязательная реликвия, главная ценность с огромным местилищем магии, не позволяющей увидеть выходцам благородного дома. Вы об этом не знали?» «По всей видимости, нет». «Значит ли это, что вы получили фамилию через древний ритуал?» «Возможно». Я прикоснулся к какой-то плите, после чего на ней вспыхнул вырезанный текст, а затем тот пропал. «Странно». Это не похоже на древний ритуал. Обычно на наречение или вступление в права наследования необходима жертва, в зависимости от могущества рода. Наследник должен собрать кристаллы души и положить их на алтарь. Чем сильнее род, тем могущественнее кристаллы обязан добыть наследник. Ваша ситуация не похожа на стандартные. А разве кристаллы души не теряют свои свойства вне тела? Как наследники тогда их скапливают? Поэтому и нужна жертва». Алтарь, как правило, представляет собой большую плиту, где устраивают массовые заклания. Капец жесть. Да, кровавое действо. Ну ладно, давайте сменим тему. Вы что-то говорили о кровоточащих деревьях? Да, поднимаясь на холм близ деревни, я устал. И чтобы проверить работу своего навыка усиления, рубанул мечом по дереву. Образовавшийся разрез на стволе начал кровоточить. Я сперва подумал, что это Энд приготовился к бою, однако ничего не произошло, разве что меня преследовал чужой взгляд всё оставшееся время. «Плохо», — девушка закусила губу, нахмурившись. «Странно видеть ее милое личико таким». «Плохо?» «Да, это был не Энт, а древень». «Эм, а есть разница?» «Колоссальная! Энты в прямом подчинении у дриад, а древни — что-то вроде отпочковавшихся сателлитов энтов, которые используются для разведки». «То есть мы имеем дело с дрядой?» «Да, и она уже знает обо всем, что здесь происходит». «Нужно доложить сэру Шалда. Немедленно!» Девушка скочила и пошла на выход. Я пошел за ней. Выйдя на улицу избежав сбежав с крыльца, она хотела рвануть вперед, но оступилась и нелепо распласталась на земле. Я присел рядом с ней и потыкал пальцем в плечо. Энергичное тело со зрелым разумом. Не стоит забывать об этом. Напомнил я ей сложности переходного периода. «Гормоны ужасны. Моя вина одолела паника, желание действовать быстро». Затуманила разум. Зрелый возраст приходит быстро и тянется долго, понимаю. Не будем спешить. Если бы Дряда хотела тут всех истребить, давно бы уже сделала это. Лучше пока идем подумать над причиной ее пристального внимания. Есть мысли? Девушка встала и отряхнулась, хотя ее халат и так был грязным. Да, ты, произнёс я твердо, будто хотел ее обвинить. Даже на «ты» перешел, отмечая важность. С чего ты взял? Откуда вообще такие выводы? Как и ожидалось, она сразу пошла в контратаку и поддержала переход на «ты». Видимо, и тут ей гормоны мешают выкать. Омоложение себя — процесс, я думаю, сложный и требует серьезного вмешательства в природу. Дриады же за природу топят, нет? Тем более у тебя в домике настоящее безобразие в виде растений, что обычно живут в разных условиях и климате. И что? Ей-то какое дело до моих исследований? Они разве не идут против природы? Да опять же, разве не дерево переросток управляет мыслями дриад? Я понятия не имел, что несу, однако хотелось выложить этой девушке свои предположения касательной ситуации. Она умная и давно в этом мире, может и сообразить чего интересного. «Интересная теория. Я обязательно обдумаю ее. А сейчас пойдем. Не стоит задерживаться». Как это и ожидалось, она пропустила все мои слова мимо ушей. Зрелый разум не способен как следует противиться давно забытым порывам гормонов. Вот и спешит алхимик доложить об опасности местному рыцарю. «Скай, где сейчас Цершалда?» — налетела девушка на какого-то парня в хороших доспехах. Он сидел на крыльце одного из жриз и чистил свой шлем. Бритая под ноль голова, с несколькими страшными шрамами и небольшая ямка на макушке очень наглядно объяснила мне ценность этого шлема, как и важность такой части снаряжения. «Блин, в следующий раз вперед брони буду покупать шлем. Это же один удар по темечку, и прощай жизнь, ну нахер!» «А ты кто?» — спросил воин, не понимая, зачем молодой девушке целый рыцарь. — Мадам эльвали не узнал? Ты же ко мне за зельями приходишь, чтобы кости на макушке срастались, правильно? Забыл уже? — Мадам эльвали почтенная женщина, а ты сопля незрелая. Воин отложил свой шлем в сторону и встав, навис над девушкой. — Говори, что хочешь, я передам господину рыцарю. — Выходит, не узнал. Еще и хамишь. — Ладно, в таком случае можешь забыть о скидке. Тебе зелье будет стоить в десятикратном размере, и все ингредиенты, включая тару, с тебя. — Поторопись с посланием, девочки, Я занятой человек. В голосе воина показались стальные нотки. Причем они подействовали. Девушка аж отшатнулась. Этот чигол сумел напугать уважаемого его лордом-алхимика. — Недоразумение заходит слишком далеко. Эльвари взяла себя в руки. — Так, прежде всего, мы окружены древними энтов. Этот воин ударил по обычному с виду древу, и оно начало кровоточить». Стоило ей это сказать, как воин замер и посмотрел на меня, и в его глазах был вопрос. Я кивнул, подтверждая слова девушки. «Это основная ваша проблема. А дополнительно к ней ты имел наглость угрожать мне, поэтому с этого момента я, мадам эльвари придворный алхимик лорда этих земель, снимаю с себя полномочия по праву, дарованного мне ветом свободы. Это все. закончила она на гордой ноте. «Не говори за старших, сопля!» Воин подобрал шлем и, напялив его себе на голову, сделал пару шагов в мою сторону, отпихнув плечом девушку. От удара она плюхнулась на землю. «Ты пойдешь со мной! Двигай!» — сказал воин и толкнул меня, сумев как-то развернуть. «Поторапливайся!» — добавил он мне в спину, еще раз толкнув. «И как у него выходит так грамотно вести пленных?» «Схерали!» — сделав шаг в сторону, я вернулся от очередного толчка, после чего подошел к девушке и подал ей руку. «С тобой я точно не пойду!» Я ударил по дереву примерно в половине пути на холм. Там протопленная дорога, не заплутайте. Теперь ты обладаешь всей информацией. Вызвался сам должить рыцарю. вперед? Мне начинает казаться, что вы меня дурите. Угроза Энтов не шутки. «Ты это, наемник должен знать». «Мы полностью понимаем угрозу. Единственный, кто тянет тут время, это ты». У девушки дрожал голос. Я внутренне цокнул языком. «Она сейчас чуть ли не плачет от обиды». Из-за гормонов молодого тела ей будет очень трудно доказать свое происхождение. Со стороны она выглядит прямо как обычная девчонка. Хотя опять же нестандартный цвет волос. Я таких не видел в городе. Не покидайте деревню, особенно ты, он указал на меня пальцем. Я здесь с караваном и без него не уеду. Меня зовут Дэйн. Воин кивнул и пошел по направлению к площади, как раз туда, где расположились телеги каравана. Пошли за ним! Через некоторое время произнесла девушка. Серьезно? «Да, он бесполезен, глуп, заносчив и нагл. Всегда таким был. Нам необходимо встретиться с рыцарем лично». «Тогда зачем ты вообще к нему подошла?» «Этот пацан единственный среди свиты рыцаря готов выслушать просьбу жителей. Остальные полные отбросы. Им нет дела до местных, и они их презирают». Девушка выглядела озлобленной. «Понятно». «И все просто в этой деревушке. Кандидаты в рыцаре считают, что бессмысленно тратят свое время» хотя на самом деле они не более, чем пушечное мясо в руках лорда. Я был уверен, воин заметил, что мы идем за ним. Возможно, он, не будь дураком, и так предугадал такой исход, поэтому не стал тащить меня за собой. Зачем, если я сам за ним пойду? Рыцаря, что защищает эту деревню, я узнал сразу, как только увидел того среди толпы. Белый, обшитый серебром кафтан, аккуратные брюки и черные, блестящие на солнце туфли. Все это в купе с хорошей осанкой и аристократической внешностью только подчеркивал образ, но и само собой меч, могущество которого ясно с первого взгляда. Он чем-то напоминал проданный мной на Черном рынке. Сейчас наш воин стоял рядом с ним и ожидал, пока рыцарь закончит разговаривать с караванщиком. Судя по всему, он не смеет отвлекать его, пока тот занят делом, но всем своим видом показывает, что он пришел с чем-то важным. Мы поступили точно так же, решив не злить рыцаря. Я тем более не хотел его огневить, ведь уже один раз столкнулся об их приколе и не хочу повторения. «Докладывай», — произнес рыцарь, и, не став ждать, пока воин начнет говорить, пошел прочь от каравана. Воин поспешил за ним и некоторое время двигался рядом молча. Видимо, не хотел, чтобы караванщик услышал его слова. Мы тоже пошли за ними, держась в нескольких метрах позади. Рыцарь по одному этому должен был понять, что двое посторонних — часть доклада его воина. Наемником каравана случайно был обнаружен древень на половине пути к вершине холма. Честно и коротко отрапортовал воин. Я даже удивился тому, как емко он поведал своему командиру об угрозе. По сути, мне и добавить нечего, разве что углубляться в детали. «Понял. Возьми двоих, проверь все деревья в округе. Выполнять!» Голос рыцаря был спокоен. Казалось, угроза со стороны Дриады для него сущая ерунда. «Есть!» Воин кивнул и обычным шагом покинул нас когда как его командир, оценивающий, оглядел меня и девушку. Тебе наемник, я знаю. А кто ты? Он устоялся на девушку. Мадам Ильвали. коротко, не вдаваясь в подробности, сказала она, стойко выдерживая взгляд рыцаря. В самом деле? Он не выглядел удивленным, услышав не смешную шутку, когда молодуха попыталась выдать себя за уважаемую женщину, из-за которой он торчит в этой деревне. Мне удалось омолодить себя, также емко пояснила она. Алхимия высшего ранга требует жизненной силы. Что-то использовало вместо жертв. Похоже, он воспринял слова девушки всерьез и сейчас пытается ее проверить. И он что, тоже немного разбирается в алхимии? Почки, лозы, увядания. Перед цветением в них формируется кристалл души, а, соответственно, логике нашего мира — разумная жизнь. Мой успех доказал теорию профессора Леболь. Я уже не понимал, о чем они говорят. Оба алхимики, оба прожившие в этом мире немало лет хотя смысл слов девушки улавливался. «Сложно поверить, что особенность цветения лозы — единственная сложность создания такого зелья. Я ведь прав, Эль?» Похоже, он признал в девушке знакомого им алхимика. «Прав, однако я не готова говорить об этом с тобой». «Что-то запретное?» «Нет, личное. Я бы не стала жертвовать своими моральными принципами ради молодости». «Эгоизм, Иль, касается даже самозащиты». Ты убиваешь напавшего на тебя зверя или человека, забираешь его жизнь, спасая свою. Не начинай. Решение о праведности принимаем не мы. Разумность витрения лозы под сомнением. И, скорее всего, так останется впредь из-за короткого срока жизни. Этот момент — единственный сомнительный элемент в моем рецепте. И все же необходимо доложить его величеству. Обязательно. Я лично иду к лорду, чтобы он устроил аудиенцию. Тем более надолго здесь я не задержусь. Твой человек нарушил свое слово. Объясни. Если до этого рыцарь вел себя спокойно, то теперь на его лице я увидел тревогу. «Хамство, намеренная угроза, физическое насилие!» На последнем обвинении девушка потёрла плечо, показывая, куда именно пришёлся удар. «Не простишь его?» «Нет. Сейчас это тело полно гормонов. Я ей сдержалась, чтобы не убить глупца, оставаясь спокойной. Горячая молодая кровь, как и побочный эффект омоложения». «Я тебя понял». Это серьезный проступок, и мы не спустим ему ошибки, даже если он не ведал, что творил. Однако сейчас каждый умелый воин на счету, поэтому у меня нет морального права ставить твою обиду на первый план, тем более ты не изменишь свое решение об уходе. Я это все понимаю. В таком случае положись на меня. Рыцарь поклонился девушке и ушел. Мы проводили его глазами, я же оценил реакцию случайных зевак, что заметили этот поклон, а затем увидел, насколько лицо девушки стало грустным. «Какая ирония!» — произнесла она, стоила рыцарю скрыться за зданием. «До сегодняшнего дня я жалела, что слишком стара для него, а сейчас, напротив, слишком молода». «А разве ты теперь не способна его омолодить? Разве для любви возраст помеха?» «Дело не в любви, а в времени. Не забивай голову. Да и, ко всему прочему, помню себя в этом возрасте, я легко влюблялась и любила мечтать. Теперь все это снова всплывает и мешает». «Скажешь же. «Будь все так плохо, ты бы кинулся ему на шею, предлагая себя. Вы же явно в хороших отношениях», — усмехнувшись, сказал я. Не знать чего, но мне захотелось сморозить какую-то глупость, чтобы девушка вновь вернулась в свое зрелое сознание, перестав поддаваться влиянию прошлой себя. «Он мне в сыновья годится, если не во внуки. Слишком большая пропасть в психологическом возрасте». «А тебе сколько? За сотню?» «Я жал химик, и уже давно ищу способ омолодить себя». «Думаешь, все мои предыдущие попытки были провальными?» «Точно. Смотря на тебя и то, как ты поступаешь, забываешь, на что способен этот мир. Магиш, магия, шмагия. Слушай, мне, как незрелому щенку, интересно, если прикинуть вас двоих, кто кого победит?» «Естественно, он. А ну и глупо. Он воин, а я простой алхимик». «Который с легкостью может прикончить кандидата в рыцаре, верно? Что за глупости?» девушка посмотрела на меня словно я сморозил какую то ерунду пойдем поможешь мне в одном деле или не иди сама справлюсь по всей видимости она не желала продолжать эту тему но ей хотелось дать небольшой намек на свое могущество то есть действительно как боец этот алхимик достаточно силен плюс еще один хороший воин в копилку защитников деревни если дряда хотела напасть то сейчас не лучший момент для этого само собой я пошел за девушкой мне было интересно чего она задумала Ведь, по сути, нависшая на деревне опасность теперь проблема рыцаря. Девушка вернулась к своему жилищу, мы с ней вошли внутрь, а там она открыла крышку в полу, что вела в подвал. Сказав идти за ней, девушка спустилась вниз. Сперва я подумал, что это простой погреб, однако лестница вниз оказалась раза в четыре длиннее. На стенах висели освещающие кристаллы, показывая мне, что этот погреб обложен камнем, как если бы спускались в какую-то темницу. Совершенно дикий контраст на фоне вроде как обычной деревни. Вот сейчас я действительно верю, что Иль, старше меня в несколько раз, и является волшебницей. Запахло каноном».